Вадим Булаев. Про Иванова, Швеца и прикладную бессологию. У них нет ни Шевроле-Импала, ни фотогеничной внешности, ни героических взглядов. Они даже не смотрели сериал «Сверхъестественное». Потому двое сотрудников Департамента управления душами вступят в бой с проявлениями адских созданий во всех формах исключительно по собственному разумению. Содержат нецензурную брань. История первая. Два километра. «И что делать предлагаете?» Прокурор немного помолчал, обдумывая, затем ответил, благоухая ароматом свежего одеколона и коньяка. «У вас после вчерашнего праздника живые есть из не слишком сегодня нужных?» Стоявший рядом человек в форме подполковника полиции утвердительно кивнул. «Один точно есть. Не пьет по здоровью. И что?» Вздернутые брови служителя юстиции удивленно поползли вверх. Совсем не пьет? Зашитый, что ли? Нет, аллергия у парня. Как больше 50 водочки или еще чего внутрь примет, так сразу морда нездоровыми алыми пятнами идет и всего бедолагу наружу уворачивает. М да. с одной стороны, конечно, не повезло, а с другой, на такого сотрудника все равняться должны последнее было сказано даже с некоторым начальственным пафосом выглядевшим особенно глупо на фоне конечного выхлопа но а потом прокурору естественно никто напоминать не стал значит пусть остается здесь и ждет когда морозилка разморозится потом доставят содержимое в морг ну не будем же мы с вами изымать холодильник да еще после такого совершенно с вами согласен даже немного угодливо ответил полицейский «Так проще всем будет. Ну что, поехали?» Он немного ослабил галстук и уставился мутными и больными глазами похмельного человека на свой служебный автомобиль. «Да, пора. Работа не ждет. Они плохо вчера посидели». «Ну да». Подполковник повертел головой, с трудом сфокусировал взгляд и язычно гаркнул. «Иванов, сюда иди!» Отстоявший неподалеку группу людей в форме и без, отделился парень лет 25. пяти. стриженный, в черной кожаной куртке, темных джинсах и тяжеленных даже на вид катарпиллеровских ботинках. «Да, Андрей Игоревич?» «Ты это, остаешься тут. Как холодильник разморозится, отзвонись. Потом к патологоанатомам, сам знаешь куда. «И как я это сделаю? На трамвае?» Невежливо перебил Иванов высокое начальство. «Поумничай мне! Пакет какой-нибудь найдешь и отвезешь! И что какие все хитрожопые! За всеми машину присылай, иначе шаг сделать не в состоянии!» Парень равнодушно пожал плечами и прошел в калитку. Начальство быстро разъехалось, следом не стала отставать и следственная оперативная группа. Через три минуты на утренней улице стало тихо. Человек по фамилии Иванов отзывался на имя Серега, работал в уголовном розыске и был крепким середнячком. Ни гениальных раскрытий, ни мегаумных оперативных комбинаций за ним не замечалось, да он и сам к успехам не стремился. Работал и работал. Кто-то вагоны разгружает, кто-то в офисе сидит, а он за мелкими жуликами бегает. Обошел замусоренный загаженный двор. Покосился на темно-бурые пятна, не до конца впитавшиеся в землю крови в избытке расположившиеся прямо у входа. Поискал глазами, на что бы присесть. Не повезло. Все было либо измазано не чем противным даже на вид, либо совершенно не подходило для такой благородной цели. Что поделать? Тут жили идейные, стопроцентные алкаши со своим пониманием гармонии и порядка. Пришлось идти в дом. Появлению Сергея в этом откровенно неприятном месте предшествовала довольно запутанная история. В половину седьмого утра в дежурку позвонила бдительная старушенция и заговорщическим шепотом, делая драматические паузы, чтобы насладиться моментом, чуть ли не облизывая каждое слово и совершенно точно смакуя каждую буковку, рассказала о том, что сосед в своем дворе разделывал мясо. «И надо срочно всех-всех-всех». Дежурный был мужик опытный и вежливо поинтересовался у социально активной гражданки «А какое ей, собственно, дело, что происходит у соседей? У вас свой двор есть, вот и бдите». Понятно, что старушке элементарно скучно, и шпионит за соседями по частному сектору древнее и святое право любой уважающей себя пенсионерки. Но надоедать другим-то своей придурью зачем? «Почему вы решили, что он мясо разделывает?» «У него во дворе чурбак здоровый весь в крови, и топор прислонен». «Ну, хорошо». Разделал человек себе курочку или вечером поросенка забил, чтобы за ночь его разделать и утром на рынок отнести. В чем тут преступление? Да откуда у него? Там же одни алкаши живут, а может и наркоманы. Вы проверьте сигнал, я знаю, что у вас все записывается. Мало ли?» Не отпугнула бабку и требование представиться по всей форме, чтобы вызов не считался анонимным. Обычно люди этого не любят. «Антонина Руслановна Плешакова! Почетный!» Дальше ее слушать никто не стал. В этот момент в дежурку вошел позевывающий участковый, прикрепленный к суточному наряду. Немного послушал обрывки долетевшего до него разговора и, скривившись, махнул рукой, мол, «Соглашайся, отреагируем». После этого между полицейскими состоялся стандартный в таких случаях диалог. «Антонина звонила! Голос писклявый и гнусный!» «Ты ее знаешь?» «Да. Что случилось?» «У соседа, якобы алкаша, во дворе мясо разделывали». «Понятно. Придется идти, благо недалеко. У нас вся служба эту старую каргу узнает. Большая поклонница пистолярного жанра. Каждые три дня сигнал в письменной форме приносит. Скучно ей. Дети разбежались в ужасе от ее неуемной энергии. Соседи стараются лишний раз не попадаться на глаза». «Теперь и до вас добрались. Вешайтесь. Тут или сходить, или бабка тошнить будет начальству, со всеми вытекающими». А через полчаса участковый перезвонил и серьезным натянутым голосом потребовал прислать группу и сообщить кому следует. «Расчлененка тут. Сильно не копался, но убийца здесь, бухой спит. Так что давайте быстрее, мало ли». Дальнейшие события происходили штатно и быстро. Оперативно выехали, оперативно охренели, подтянулось начальство. Взору полицейских предстало жуткое зрелище. В единственной комнате старого неухоженного дома, провонявшей дешевым табаком, протухшей едой и чем-то кислым, вдоль стены стояли грязные пакеты с маркировкой самой известной торговой сети, в которых покоились куски человеческого тела. Много, 12 штук. Быстро установили, что останки принадлежали сожительнице богатырски храпящего тут же на ворохе обосанных тряпок мужичка. Как ни пинали душегуба, разбудить не смогли, так и упаковали. Счастливая от такого количества новых эмоций Антонина Руслановна кружилась вокруг коршуном, не давая никому сосредоточиться своей болтовней. «Я так и знала, так и знала, что этим все закончится! Вот!» Бодро вздернутый вверх указательный пальчик. «Вот!» – и замолчала, не в силах подобрать слова, хоть немного отображающие захлестнувшую ее гамму чувств. «Бабуля, шли бы вы отсюда! Здесь место преступления! Не положено тут посторонним находиться!» Кто-то очень недружелюбно попытался избавиться от активистки. Как ни странно, но это подействовало. Старушка бодро убежала к себе во двор и приникла к забору, жадно ловя любое слово или движение хмурых сотрудников. Приехала труповозка с представителем судмедэкспертизы. Походили, посмотрели, перекинулись парой фраз со следователем, затем все вместе перенесли пакеты в их автомобиль. Заковыка вылезла там, где ее никто не ждал. Когда досматривали жилище, в старинном и вполне себе работающем, хоть и пустом холодильнике Минск, который не склонный к скопидомству хозяева почему-то не пропили, обнаружилась голова покойной, втиснутая в небольшую морозилку. За время своего нахождения там она успела наглухо примёрзнуть к стенкам, а потому достать ее не было никакой возможности. Как раз в этот момент непьющий Иванов, злой как чёрт на хорошо погулявших вчера коллег, которые начнут стеная на стягиваться лишь к обеду, входил в местный отдел полиции. Прошмыгнуть к себе не удалось. Остановили на входе. Серега, дуй на расчленёнку. Вот адрес. Приказ начальника». Сразу из своего окошка обозначил ближайшие задачи дежурной. «По месту определишься. И бумагу не забудь. По-любому соседи опрашивать погонят. Хотя участковых для этого уже вроде бы направили. Неважно, забудь». «Иду». Сбегав в кабинет и, взяв папку с чистой бумагой, отправился, куда сказали. Мелькнув перед глазами руководства, под ногами крутиться не стал. Прибился к небольшой группе коллег из разных служб, куривших в сторонке, и мечтающих о свежем пиве. Иванов не спеша осмотрелся. Одна комната, кухня, коридор, удобство на улице. толпа веселых тараканов, заделанное фонарой выбитое окно, пустые бутылки, запах мочи в углах. Добрался и до злополучного холодильника, брезгливо открыл. Из морозилки на него смотрела опухшая от пьянства, пухлогубое, с налипшими прядями полуседых грязных волос, Лицо женщины лет 50. А может, и 40. Кто их алконавтов разберет? Посмотрел, повздыхал. Но расстроился не сильно. Лучше целый день тут дурака провалять, чем слушать нытье начальство о том, что надо сегодня хоть какие-то показатели для отчета сделать. Хитро. Руководство холку намылит и дальше поправляться поедет, а ты за половину отдела выкручивайся. Посмотрел еще раз на лицо покойницы, выключил холодильник из сети, оставив дверцу открытой. Неужели раньше это сделать нельзя было? Что за народ, всем на все накласть. Увидел относительно чистый табурет и вынес его на улицу. Не повезло, вовсю начал накрапывать мерзкий ноябрьский дождик, загнав в дом даже вездесущую Антонину Романовну. Пришлось возвращаться. Обратно в комнату не пошел. Уселся в коридоре, тоскливо глядя в открытую дверь и ни о чем не думая. Ух, ё! Раздалось в воздухе. Да что ты будешь делать? Раздался удар, словно ладонью по стене. Сергей осмотрелся. Никого. Протер глаза на всякий случай. А, ну не пруха. И что теперь? Голос теперь шел из дома и был каким-то жутко обеспокоенным и растерянным одновременно. Оружия при себе у Иванова не было, поэтому он взял табурет за ножки, направился в комнату, намереваясь разобраться с неизвестным болтуном. Но никого не было. Что за чертовщина? Вот что значит не быть как все. Слышь, не ори только! Раздалось за спиной. Ладно. Серега резко развернулся. Снова никого. Покрутил вправо-влево головой. Все, кердык, глюки пришли. И тут из воздуха начал материализовываться человек. Не думая, полицейский заехал по нему от души табуретом. Бестолку, импровизированное оружие прошло сквозь неизвестного, не причинив ему совершенно никакого вреда. «Да не нервничай, свои!» Материализация практически закончилась, и перед Сергеем стоял парень его лет в несколько странной одежде. Расклешенные брюки, узенькая дешевая курточка и совершенно немодные остроносые туфли. Стрижка тоже удивляла. Неизвестный носил прическу, скрывавшую уши, которая делала его похожим на льва Лещенко в молодые годы. «Кто? Свои?» Табурет полицейский не выпустил, приготовившись снова попытать удачу. Вместо ответа он поднял руку с раскрытой ладонью, на которой мягким теплым светом засветился непонятный знак, и неожиданно пришло понимание того, что этот странный парень действительно свой как будто с рождения с ним знаком. Но Серегу такими шуточками было не пронять. Может, гипнотизер какой или иллюзионист сумасшедший. Что он здесь забыл? Ты кто? Документы покажи. Я показал. Удостоверение инспектора. Чего тебе еще надо? Какое удостоверение? Лампочку на ладошке? На удостоверении фотокарточка с печатью должна быть. У нас другая форма. Печать. «Ты же почувствовал?» «Какая разница, что я почувствовал?» «Повторяю вопрос. Ты кто?» «Швец Антон Макарович. Легче стало?» «Хорошо, давай по-другому. Времени мало». После этих слов парень опять растворился в воздухе и опять возник. Потом просунул руку в стену, затем неожиданно до пояса опустился прямо в пол. «Достаточно? Если ты еще не понял, то я призрак в некотором роде». Фига И что тебе нужно, призрак? Урода одного поймать, который сейчас в этой голове сидит и сообщника ждет. Пошли, покажу. Прошли в кухню. Антон смело протянул руку к голове в морозильнике. Ладонь засветилась на этот раз легким голубоватым светом. Глаза женщины неожиданно открылись, в них струился черный противоестественный дымок. Губы явно пытались что-то сказать, но не смогли, ограничившись шипением. Как голова без легких может шипеть? Невольно подумалось полумертвому от страха полицейскому. А кто бы не испугался. Парень убрал руку, и голова снова стала обычной отрезанной головой мертвой женщины. Пошли покурим, все расскажу. Если хочешь, можешь повторно табуретом меня навернуть, для закрепления увиденного. Совершенно обалдевший Иванов проследовал за призраком. Стали в дверном проеме на улицу. Сергей слегка трясущимися от пережитого руками достал себе сигарету и автоматически протянул открытую пачку Антону. Тот совершенно спокойно, абсолютно материальными пальцами взял предложенное и вежливо дождался поднесенной зажигалки. Как он курил? С удовольствием, медленно делая аккуратные, без подсасывания воздуха затяжки и провожая нежным взглядом каждое выпущенное колечко дыма призрак полностью отдавался этому процессу, наслаждаясь мгновением. Полицейский не торопил. Не нужно в такие моменты тихого счастья лезть с расспросами. Неправильно это. Наконец парень докурил и обратился к Сереге. «Мне твоя помощь понадобится. Потом объясню, как оно есть». Эту женщину убили бесы, вселившиеся в ее и сожителя. Так получилось, что один застрял в этой голове, и теперь моя задача отправить его обратно в ад. «Что значит застрял?» – изумился Иванов. «То и значит. Бесы, что по земле шляются, поголовно воры, уроды и наркоманы. То есть очень любят вселиться в человеческое тело и оторваться по полной. Выбирают, как правило, маргиналов всяких. Вот только с фантазией у этих побегушников из преисподней плохо. Однообразная она. Обожают похитить тело какого-нибудь нарика или алкаша, а потом или под поезд его или замочить человеческими руками самолично живое существо. Сами они нематериальны, как правило. Так вот, у них от чужих страданий особенный оргазм, наркотик прямо. Вот и тут так случилось. Без с подельником, женщину убили, чтобы по полной кайфануть. Уверяю тебя, что во время пыток тут очень весело было. Один в голову жертвы влез, чтобы предсмертной агонией насладиться, а другой рубил. Специально сознание не полностью глушили, так, чтобы человек все чувствовал, но сделать ничего не мог. По пакетам куски раскладывали на глазах у владельцев, для куража. И соседи ничего не слышали, верно? Да. Не давали бедняге орать от боли. Погоди, там, когда труп будут осматривать, такие сюрпризы найдут. Но не скажут, просто чтобы народ не свихнулся от жестокости. Вы, когда макрушника принимали, спал, наверное, как убитый. Да, пьяний вина валялся. Это понятно. Бесы из-за шиворот залить не дураки. Но это больше наркотическое опьянение. Только он скоро за приятелем вернется. Перебрали они, вот и случилась накладка. Как? Он же в камере сейчас. Что ему ваша камера? Тело покинет, в другого синяка вселится и придет товарища спасать. А тому дурню сидеть. Зачем он голову в морозилку засунул? Юмор у них такой плоский. Помнишь старый анекдот? Проснется, а голова в тумбочке. Вот и тут так. Третий случай. Иванов удивился. Как это третий? По сводкам бы прошло. Третий с головой в странном месте. Случаев гораздо больше. Просто не все трупы находят. И вообще, только в вашем городе эта парочка шестерых уработала. В канализации тела. Бесы прятать следы умеют. Дай еще сигаретку. Полицейский дал. Снова помолчали, пока Антон курил. Ты же призрак, как ты куришь? На два часа могу становиться материальным, с целой кучей ограничений. Вот и пользуюсь моментом. Сергей не спешил, обдумывал услышанное. И чем больше думал, тем больше становилось неясностей. Так все-таки ты кто? Призрак устало улыбнулся, выдохнул, глядя на осенний дождь. И только тогда ответил. «Я инспектор департамента управления душами. Служебные функции примерно те же, что и у тебя. Сейчас вот бесов ловлю. А потом что с ними делать станешь?» Антон неожиданно зло посмотрел на Иванова и выругался. «Что делать, что делать? В ад ублюдков отправят. Развоплотить их к свиньям собачьим только ангелы могут. Да и то не все. Вот и получается». Мы их в преисподнюю, которая для них дом родной, а они по новой избегают, как революционеры и ссылки, и сюда куролесить. Замкнутый круг». «Прямо как у нас», – растерянно пробормотал Сергей. «Один в один. А почему сбегают?» «Ну...» – поежился призрак. От организация серьезная, и там очень не любят, когда их обитатели по миру шляются. Не нравится им там короче, строгости много». Но сбежать можно отовсюду. Наконец Иванов решился задать самый главный вопрос. Расскажи про ад и рай. Нечего рассказывать, я там не был. В чистилище застрял. Это что-то типа сортировочной станции для умерших. Вот и служу там с 1982 года. Застрял? Почему? Потому что не комплект в департаменте. Кто в рай, те кабанчиком туда уносятся. Кто в ад... Сам понимаешь, на работу не примут. Вот и выкручивается местное начальство, набирая нас чуть ли не по объявлению. Мне когда дело мое показали, так там особо ни грехов, ни праведности не наблюдалось. Потому и оставили учитывая мою человеческую специальность. Это какую? Инспектор уголовного розыска, конечно. Тяжело догадаться, что ли? Полицейскому стало даже немного стыдно. И как не смог разглядеть коллегу? На службе погиб. «Нет!» «А как?» «Смеяться будешь!» Антон стыдливо посмотрел на Иванова. «Глупая смерть!» «Слово даю, что не буду!» Торжественно ответил полицейский. Призрак помялся и неохотно начал. «Вечером домой с работы через стройку шел. Так ближе было. А в тот день ветер сильный был. Короче, кирпич на голову упал». Единым духом закончил он. «Что тут смешного?» Смерть она и есть смерть. Отсутствие реакции на больную для Антона тему явно пришлось призраку по душе, и он неожиданно протянул руку. «Антон, мы так и не познакомились толком?» «Серега». И полицейский без колебаний пожал теплую, абсолютно человеческую руку. «Что делать планируешь?» «Сейчас второго принимаем, он с минуты на минуту появится, а потом с тем обдолбышем разбираться придется». Там сложно. Уверен, что придет. Да, бесы народ дружный на удивление. Им по одному скучно. Внезапно он всмотрелся в сторону улицы. Идет, прячемся. Быстро прикрыли дверь, встали по бокам. Минут через пять во двор вломился неказистый испитый мужичок и стремглав бросился в дом, совершенно не обращая ни на что внимания. Когда он только открыл вход, Материальный призрак неожиданно резким движением приложил вспыхнувшую ладонь пьяницы к лбу, а другой рукой намертво вцепился в отворот старой куртки. Тот нечеловечески заорал, в глазах замелькала уже знакомая черная дымка. Через пару секунд тело неизвестного носителя беса обмякло, и он рухнул на пол, совершенно спокойно похрапывая. «И все?» – удивился полицейский. «С этим да. Я же материальный был, вот он меня и не учуял». «Тупые они, говорил уже. Этого?» Носок туфли начала 80-х ткнул мужичка. «Ни при чем. Пусть идет». «Без где?» «В аду, как ему и положено. Сейчас ему там воспитательную работу проведут. Да не удивляйся ты!» Внезапно рассмеялся он. «Это не я так умею, это служебная печать. Давай лучше еще покурим!» Иванов достал пачку, посмотрел. Курево оставалось лишь несколько сигарет. Дымишь ты, как паровоз. Держи, не жалко, надо будет еще прикупить. Призрак снова со вкусом затянулся. Ты извини, самой смерти не курил. Купить не могу, и денег нет, и прикоснуться к ним не имею возможности. Сразу руки так пекут, что врагу не пожелаешь. Издержки моего нынешнего состояния. Стрельнуть же можно. На земле впервые после... Ну, ты понял. Меня только недавно в инспектора перевели из помощников. Испытательный срок пока, потому и ограничений масса. Понимаю. Теперь что? Антон как-то весь подобрался, съежился. Теперь самое хреновое. Тот второй из холодильника с ним непросто. Похоже, что в момент смерти он душой женщины не до конца овладел. Да, вот такая форма извращения. И она его посмертным проклятием в голове запечатала перед самым вознесением. Вдобавок и кровь убиенной вокруг. Держит беса крепко, одним словом. Чтобы паскудника обратно отправить, проклятие нужно снять. Для этого голову необходимо доставить на освещенную землю. Церковь, к примеру. Или на проклятую, ну, где убили кого-то. Однако второй вариант не подойдет. Тогда бес вырвется, и я его не удержу. Потому и прошу тебя помочь. Тут в двух километрах прямо по улице есть такое место. Давным-давно часовенка стояла. «Намоленная, светлая. Вот туда и надо попасть. Два километра всего вниз по улице. Поможешь?» «А сам?» Призрак явно расстроился. «Сам я не смогу. Ограничение по грузоподъемности в 99 девять грамм, чтобы контрабанду не таскали. Придумал у нас один умник, еще при Гудунове в воеводах ходил. Нудный. Был бы ангелом без проблем. И проклятие прямо тут бы снял. Но это все влажные мечты». Неожиданно резко закончил он. «Поможешь?» Иванов думал недолго. Увиденного ему вполне хватило, чтобы поверить этому мертвому парню. «Помогу. Только ждать долго, она ж примершая». «Чепуха!» Призрак подошел к холодильнику и приложил к нему свою печать. Через десяток секунд послышалась звонкая частая капель, а через минуту он произнес. «Готово. Забирай». Серега подобрал с грязного пола какой-то пакет и, стараясь не смотреть, сунул в него голову. После повернулся и, внимательно всматриваясь в лицо покойного коллеги, едко спросил. «Скажи, пожалуйста, а как ты такой небесный сюда припожаловал? Чего же раньше не заявился со своей лампочкой и этих бесов не изгнал? И баба живая осталась бы. Странновато получается?» Призрак не смутился. «Как только душа женщины в очереди в чистилище появилась...» Бледная, серая. Так сразу ей занялись. Только напугана она сильно и двух слов связать не может. Несколько часов бились, пока хоть какое-то представление о случившемся составили. Потом еще час адрес вытряхивали. Потом... Было видно, что ему неприятно это говорить. «Дом искал. Города я не знаю, денег у меня нет. Такси не вызовешь. Как смог, так и добрался. Будто у вас по-другому. Убьют, тогда и приходите». Гнусавым голосом процедил он. Все так, крыть было нечем. Вышли на улицу под непрекращающийся моросящий дождь. Из-за забора торчал любопытный носик Антонина Руслановны. — Уже все следственные действия, что ли, выполнили? — ехидно спросила она. — Предыдущие эмоции уже переработаны, потому старушке хотелось новых. Вместо Иванова ответил призрак. — Конечно, не вечно же нам тут писать. «Сейчас голову отвезем и все, пойдем отдыхать!» «Какую голову?» — не поняла женщина. «Вот эту!» Антон неожиданно превратился в невысокую худую женщину, которая на пластиковом старом подносе держала свою голову, точно такую, как лежала в пакете. Старуха истошно завизжала, выпучив глаза. Голова на подносе, между тем, раскрыла глаза и громко прошепелявила. «Съем! Съем! Съем!» После такого зрелища, пробравшего даже Сергея, Антонина Руслановна опрометью бросилась к себе в дом, нервно крестясь. Антон снова стал Антоном. — Не люблю я таких бабок. Явная склочница и вечная жалобщица. Наверняка по правкомам с кляузами бегает. Урок ей будет. — Это как ты так? Не отойдя еще от зрелища, спросил полицейский. — Превращение? Да проще простого. Я ж здесь, на земле, призрак, Вот и меняю форму, как хочу. Это с материей плохо. Как воплотился, так таймер два часа и отчитывает. А там, сколько я в пробовал, никому не интересно. Норматив, чтоб его. Вышли со двора, повернули вправо. «Там!» — уверенно сказал покойный милиционер, кнув пальцем вперед. «Километра два, не больше. Пакость эту из башки вышвырнем, и поедешь себе куда нужно. По-другому никак, сам видел». Антон шел быстро, постоянно срываясь на бег. Нервно оборачивался, хмурился, постоянно подгонял Сергея. «Давай, давай! У меня время скоро закончится! А вдруг не успеем?» Минут через пять он неожиданно рухнул прямо на ноябрьский мокрый асфальт, зажав ладонями уши и извиваясь. «Ты чего?» – сполошился полицейский. «Рот! Заткни рот!» – прошипел извивающийся в приступе неконтролируемой боли призрак. «Быстро!» Иванов открыл пакет и посмотрел внутрь. Голова ожила, грозно вращая черными глазами и издавая еле уловимое шипение. Ничего не понял. Он послушно достал из кармана платок и, стараясь не касаться мертвой плоти, засунул тряпку покойницы в рот. Призрак перестал корчиться и, тяжело, совершенно не обращая внимания на промокшую грязную одежду, поднялся. «Плохо дело. Он на помощь призвал, просто ты его вопли не слышишь. Поверь, покруче пароходной сирены было. Это там его проклятие и наркота держали. Сейчас начнется. Побежали!» Оба парня бросились вперед, не чувствуя под собой ног, однако хватило их метров на триста. «Курить надо бросать!» Тяжело дыша прокашлял Серега. «Я сейчас легкие выплюну. Давай, давай!» – торопил Антон. «Иначе каюк нам!» Сейчас его дружки сюда стягиваются, носители ловят, тогда не отобьемся. В этот момент, проезжавшая мимо газель, неожиданно потеряла управление и, набирая скорость, понеслась прямо на них. Каким-то чудом удалось отпрыгнуть, и мимо полицейского промелькнули испуганно удивленные глаза водителя. Машина врезалась в забор. Бегом! Они технику контролировать умеют! Иванов побежал за призраком. Хорошо ему, не устает. «А чего же ты раньше мне об этом не сказал?» «А ты бы тогда согласился?» «Я нет. Сложно убедить человека сознательно идти на то, что его будут убивать и бить всем, что не попадя». «К... козёл ты!» На бегу, разрывая сбивающимся дыханием буквы, выдохнул полицейский. «Можешь мне потом рожу набить, если захочешь. Обещаю материальным остаться». «Только сейчас, пожалуйста, нападай, браток. Километр остался». Увернулись еще от одной машины. Слава богу, что мы в частном секторе. Движения почти нет. Выбрались бы на проспект и пикнуть бы не успел. Сразу тонким слоем бы размазали, подумалось Сереге. Неожиданно правый карман куртки вспыхнул, опалив бок. Телефон. Эта сволочь замкнула батарею. Завоняла подгоревшей кожей. Мельком глянул, вроде огня нет. Значит, сбрасывать одежду с себя, теряя драгоценные секунды, не нужно. Все потом. Пробежали еще метров четыреста. И откуда силы брались? Неожиданно впереди хлопнула калитка, и на дороге возник бомжеватый гражданин с косой в руках. С нехорошей улыбкой на небритой помятой роже он побежал навстречу, размахивая здоровенным лезвием на длинной палке. «Антоха, изгони этого придурка! Он меня сейчас до пупа располосует! Некогда! Это затянуться может! Проскакиваем!» Мужик целенаправленно нёсся на полицейского. Неожиданно призрак ускорился, начал оббегать бесноватого по дуге. На его ладони загорелась печать. «Иди сюда, бесовское отродье!» И, снова изменив траекторию, теперь напрямую бросился к вселившемуся. Тот отпрянул, затем резко, тело неизвестного, словно натолкнулось на невидимую стену, начало оседать. «Он вышел, но сейчас обратно вселится!» «Бегом! За нами рванет! Я подмогу уже запросил! Все хорошо будет! Уже немного осталось!» Пробежали несколько переулков без приключений. «Видишь перекресток?» – орал Антон. «Нам туда! Просто брось там голову на землю! Дальше я сам!» Сердце бухало в Серегиной груди, в легких пекло. «Нет, точно курить брошу, и на спорт пойду!» – думалось ему. В голове появилась веселая злость и ухарство. Хотелось запеть что-нибудь яркое, похавное. «Сзади догоняет косер недоделанный! Быстрее!» Хватило мозгов не оборачиваться. Неожиданно прямо перед долгожданным перекрестком возникло несколько человек. Все они были вооружены, кто палкой, кто лопатой. Считать времени не было. 20-10 метров. Иванов размахнулся на удивление, не порвавшимся в этой суматохе пакетом, размахнулся и... Тело под ключицей пронзило острая боль, словно разорвавшая организм изнутри. Бросок не получился. Пакет выпал из рук и покатился по асфальту, немного смешно подпрыгивая. Сам полицейский начал падать лицом вперед, не контролируя свои действия. Сзади кто-то торжествующе взревел. И тут время остановилось. Прямо из разреза в воздухе стали появляться высокие крепкие мужчины в древнеримской броне они живо окружили бесноватых, после чего за ними появился белокурый с детским и одновременно мужественным лицом мужчина. Всю его одежду составляла мешковатая, но весьма искусно сидящая белоснежная тога, подчеркивающая мускулатуру и отменную выправку. Мужчина подошел к пакету, открыл его и морщись прикоснулся светящейся фиолетовой печатью к многострадальной голове. На первый взгляд ничего не произошло, но как-то сразу стало понятно. Все закончилось. Совершенно не обращая внимания на валяющегося в растекающейся луже собственной крови Сергея, он подошел к призраку. «Швец!» Его голос оказался грозен и раскатист. «Что вы себе позволяете? Кто дал вам право привлекать для своих сомнительных и крайне непрофессиональных делишек живых? Вы отдаете себе отчет?» Дальше Иванов ничего не слышал. Он умер. Очередь была длинной. Очень длинной. Вдоль стены, почему-то прижавшись к левому ее краю, в тишине стояли люди. Самые разные. Взрослые и маленькие, мужчины и женщины, всех цветов кожи. И все молчали, сосредоточенно глядя в затылок впереди стоящего. Как Иванов тут оказался, он не помнил. Просто возник. Самое точное определение. С интересом осмотрелся. Обычный коридор среднестатистического офисного здания, даже без ковровой дорожки на полу. Между тем очередь довольно резво продвигалась, поэтому, бросив пялиться по сторонам, Серега начал смотреть вперед, стараясь разглядеть конечную цель всей этой человеческой змеи. Не получалось. Слишком далеко. И тут снизошло озарение и спокойствие. Из глубин подсознания пришло понимание того, что он умер и стоит в очереди на страшный суд. Страха не было, жалости к себе тоже. Накатил незнакомый ранее абсолютный фатализм. Уже стало видно, где заканчивается путь. Очередь входила в небольшое помещение с двумя одинаковыми красивыми резными арками, заполненными антрацитовой чернотой. Между ними за небольшим конторским столом сидел благообразный старичок в потёртом чиновичьем сюртючке и читал газету. Что удивительно, его совершенно не интересовало происходящее. Каждый входящий человек на мгновение задерживался, а потом превращался в маленькое облачко, тут же всасываемое чернотой. В подавляющем большинстве всех уносило в левую. «Ад, значит, там!» А за столом, верно, апостол какой-нибудь? Автоматизировал процесс, чтобы не слушать нытьё каждой души. Ну не бог же в самом деле тут на стульчике скучает. Так думалось теперь уже бывшему полицейскому. Неожиданно рядом со старичком возник Антон, и что-то горячо зашептал ему в ухо. «Да иди ты!» – Пораженно воскликнул читатель газеты. «Так и сказал? Ага. Ну, тогда ладно. Иванов!» «Иванов!» Неожиданно Серега понял, что произносят его имя. Вышел из равнодушной очереди, подошел к старичку. Тот внимательно осмотрел его. «Иванов, идите с инспектором, вас ожидают!» Между тем, ничего не понимающего парня, схватил за руку его коллега по последнему приключению и силой потащил прямо в невесть, как образовавшийся проем в стене. Отвечай честно и совсем соглашайся! Сквозь зубы еле слышно процедил он. Совсем, потом поговорим. Неожиданно они оказались в большом помещении, стилизованном под боярский терем. Вдоль бревенчатых стен стояли скамьи, в глубине виднелся массивный резной стол и сидящий за ним человек в боярской шубе. Сюда подойдите, властно приказал он. Ноги сами собой повиновались. Столько уверенной в себе силы исходило от этого человека. «Доставил, Фрол Карпович!» — лихо гаркнул Антоха, весело глядя на него. «Вижу, что доставил. Посмотрел я на него. Жидковат». «Да как жидковат?» — возмутился покойный милиционер. «Личное дело проверили. Не нагрешил особо. Все в пределах нормы. Работать умеет, навыки есть. Подходит, честное слово». Хозяин кабинета встал из-за своего рабочего места, Неспеша обошел стоящих перед ним по кругу, откровенно оценивая гостей. Сомневаюсь, Антошка, я. Не надо сомневаться, Фрол Карпович. Под мою ответственность. Сами же говорили, что работать некому. Я вон в лепешку расшибаюсь, новые кадры ищу. Так-то оно так, но сомнительно. Ничего сомнительного. Ему же никто сразу инспектора не даст. Пусть в помощниках побегает, тем более среди живых. «Сами знаете, как работать при наших ограничениях!» Неожиданно тон Антона стал обличающим. «Или вы не хотите, потому что русский?» «Вон, Джону американцу уже 13 лет как разрешили помощника человека иметь. И ни слова не сказали, когда он деньги зарабатывал на сериале про братьев-демоноборцев этих... Как их? Вспомнил! Винчестеров!» «Сам не видел, но от знающих коллег слыхал, что в некоторых сценариях тот отметиться успел. Слишком достоверно вышло!» Неожиданный удар кулака по столу прервал слова извержения Антона. «Ты что себе позволяешь, сопляк? Да я еще при государе Борисе Федоровиче за Русь стоял нерушимо. И не надо американца сюда приплетать. Красиво баешь, только не в ту сторону. Знаю я, что парень по своей воле тебе помогал. Знаю и чем это для него закончилось. Сам-то как, пойдешь к нам?» Неожиданно обратился он к Сереге. Тот ответил не сразу подумал. «Что от меня надо будет?» И сразу получил тычок от нахмурившегося Антона. «Правильный вопрос, хороший. Души защищать от пога не всякой. Зло изводить по мере своих слабых сил. Человеком быть одним словом. И о боге не забывать. И все?» — сомневался Иванов. Фрол Карпович подумал, пожевал губами. Ответил не сразу. «Нет, не все» скорее всего тебя убьют в течение двух или трех лет если за это время стажировку пройдешь успешно возьму к себе если нет однозначно к бесам а почему рай без вариантов потому что в нашем деле чистеньких не бывает Серега задумался а после тряхнув головой весело посмотрел хозяину в глаза Я согласен хоть какая-то от меня польза будет доктор «Доктор, он пришел в себя!» К ничего не понимающему Иванову быстро подошел мужчина в медицинском костюме. «Как вы себя чувствуете?» Спросил он, озабоченно глядя ему в лицо. Наверное, нужно было что-то ответить, но в голове полицейского, не затихая, крутилась одна мысль. «Папку с бумагой в том доме долбаном забыл, дурак!»